Глава 13. Приоткрытая за моей спиной дверь захлопнулась, будто сама собой. В склепе сильно похолодало, изо рта вырвался пар, как на морозе. Что-то невидимое толкнуло в сторону, развернув и больно впечатав поясницей в край усыпальницы. Я сложила пальцы в магическом пассе, но пошевелить ими не вышло. Ничем не вышло. Привалившись спиной к стенке... Я сползла на пол, тело не слушалось, стало неподъемным и каким-то чужим. Чувствовала лишь шероховатости неотесанного камня, царапающие кожу сквозь платье. Статуи отбрасывали на стены кривые тени, изрезанное темными полосами пространство, мерцало вместе с огоньком в керосиновой лампе. Обращенное ко мне лицо Юстина было напрочь лишено какого-либо выражения, как и отпечатка прожитых лет. Возраст выдавали разве что глаза с характерным восточным разрезом. Слишком взвешенная рассудительность читалась во взгляде. «Сиди спокойно», – прокомментировал он мои тщетные попытки вернуть контроль над собственным телом. «Сбежать не получится. А то я собиралась. Передо мной тот, у кого могут быть ответы на мои вопросы. Перспектива получить их, конечно, сомнительная». Глупо недооценивать столетнего архимага, пусть даже он не боевой специализации, и вообще библиотекарь. Я, целитель это из культа, еле отбилась, что уж о заклинателе говорить. Вы чего? Выдавила я скорее, чтобы проверить, что в состоянии ворочать языком. Можно подумать, я в вашу библиотеку книгу не вернула и убить меня мало. Юстин покривился, не одобрив мой неуместный юмор. Вот был бы здесь Северин, но его нет, и не стоит надеяться, что он снова проломит стену и примется меня спасать. «Беда у тебя с головой», — мрачно отметил Юстин, подходя ближе, что и так было понятно. Интересоваться и владеть запретной магией, стремиться к большему и помогать тайной службе, схватить тех, к кому ты должна мечтать примкнуть. «О, да, мечта!» «Вступи в культ и умри с блаженной улыбкой на устах, убившись у них сама, по идеологическим причинам». К счастью, не вариант. Иначе Велизар вылавливал бы переходящих в детстве, и мы бы воспитывались с промытыми мозгами среди адептов, готовясь принести себя в жертву на радость отцу-основателю. Мерзость. Хорошо, что обошлось без этого, и что Юстин не догадался, кто я. Пошевелиться по-прежнему не выходило только произносить слова. Это обнадеживало. Смогу и пару древних убийственных вернуть, но без соответствующего паса они не сработают. «Значит, с фанатиками лягшаетесь вы», — не удержалась я. «А с головой беда у меня». Он не удостоил меня какой-либо реакцией. Подошёл ко мне и бросил снизу вверх. «И вон просил передать тебе, как ему жаль, что вы больше не встретитесь». «Ясно». Юстин ему обо мне и насплетничал. Как плохого об участии в спасении принца от покушения, так и хорошего о моих расспросах касательно опасных магических исследований. А Ивон поделился, что я еще и колдую запрещенное. В итоге мне решили дать шанс. Условный. После допроса с пристрастием. Сейчас тоже будет он. Вряд ли. Проще меня убить призвать мой дух и вытрясти правду, а потом упокоить, чтобы заглянатель тайной службы ничего не выяснил. Однако Юстин не прикончил меня сразу, а вышел с любезно зажженным светом и обездвижил. Предполагается некая прелюдия или я пока нужна ему живой. «А ведь ты подавала надежды?» – он покачал головой. «В нашу первую встречу задавала правильные вопросы». О ваших исследованиях, которые вы мне не дали. Девочка, я даже уехал, чтобы ты в них залезла. Ему известно, что я проникала в его покои. Для того мне про свои записи и сказал. М-да. Следовало задуматься, зачем мне дают наводку, а не вестись на нее. А до этого Юстин прощупывал мое отношение к запретной магии и, очевидно, воспринял слова о том, что я ненавижу культ, за попытку отделаться от его подозрений. «Так это все месть из-за подруги?» спросил он разочарованно. «Ты очень привязана к ней?» Прибежала сюда. «Стоило лишь подчинить и проявить витающий рядом с тобой дух». «Отпустите ее!» процедила я, поняв, что Дарина до сих пор в его власти. Культ уже отнял у нее жизнь. Тревожить не позволю. Юстину это по силам. Допросить ее нельзя». Она умерла давно, и тело не здесь, а вот мучить любой неушедший дух можно очень болезненно. Отпущу! Милостиво согласился он. Как только сделаешь кое-что, тяжесть в теле чуть ослабла. Логично! Как делать кое-что, когда шелохнуться не в состоянии? Это шанс! Я мысленно погрузилась в брулящий внутри меня поток энергии, переплыла на другой берег к тьме. Да! Она слабее света против темного мага. Зато позволяет видеть его магические плетения. А увидеть их стоило. Весь склеп покрывали тончайшие, сотканные в мелкий узор нити, подобно паутине. Сдается мне, мухой была я. Меня целый кокон оплетал. Должно быть и ограничивающий в движениях. Заклинатели не умеют атаковать чарами напрямую, но запросто управляют тонкими материями а еще животными, духами умерших людей и сущностями из потустороннего мира. Последнее – под запретом у надзора. Но какое до этого дело адепту культа? Воздух в склепе сочился темной энергией. Под потолком носилась дымчатая, бесформенная сущность, текучая, чернее черного, с разъявленным в немом крики провалом пасти. Что за тварь? От нее исходили ощутимые импульсы. Она меня на пол и толкнула. И готова по приказу хозяина устроить что похуже. Учту. Я постаралась не коситься на нечестивого духа, посмотрела выжидающе на Юстина. Он достал из-за пазухи мантии свиток, перо и пузырек чернил. Положив их на крышку усыпальницы за моей спиной, повозился несколько секунд. После присел напротив меня и развернул на моих коленях свиток. «Напишешь следующее», – велел Юстин и вложил перо в мои все еще непослушные пальцы. «Жду в полночь у фонтана близ ворот. Это для Германа?» – догадалась я. «Решил воспользоваться мной и выманить принца туда, где его будет поджидать проклятие? Да он даже моего почерка не знает. И дальше сада в императорском крыле его не выпускают. Пиши и подпись ставь» повторил Юстин с намеком, что остальное не моего ума дело. Подписанных мною документов полно в тайной службе. Сверить не проблема. А Герман при желании способен улизнуть от любой охраны. Да и попытка не пытка. Выкинешь что? Пожалеешь. По щелчку его пальцев рядом на миг засиял до боли знакомый силуэт, искажаясь и едя болезненной рябью. Сволочь. Ладно. Первый раунд за ним. Мне удалось нормально взять перо, но пристальный взгляд Юстина исключал возможность сотворить какой-либо пас. А их надо минимум два освободиться и развеять зависшую над моей головой тварь. Я принялась выводить букву за буквой, дрожащей от напряжения рукой, что позволяло попутно подцеплять нити, окутавшего меня кокона, повреждая его. Это сложно заметить, особенно если не знать, что я не светлый маг, и следить за моими пальцами, а не за своими плетениями. Короткое предложение я писала так долго, как могла. За это время прилично подправила узор, требовался последний рывок за ведущую нить. Рывок, который уже не скроешь. На свитке оставалось лишь поставить подпись. А как известно, лучший отвлекающий маневр – это проехаться по больному. Вам совсем не жалко его высочества? Вы ему и так жизнь испортили, когда за раздающие проклятия реликвии не доглядели. Или это специально было? На лице Юстина на миг отразился гнев, прорвавшись сквозь невозмутимое спокойствие. Само собой, не специально не доглядел. Зачем адептам теперь все эти проблемы с проклятием? «Излечи одну, грохни другого, круто подставился-то, до сих пор задевает». «Раз Герман тебе рассказал, то вы вправду близки», – скупо отметил Юстин, «пока я ставила подпись и украдкой ослабляла главную в узоре нить, пользуясь тем, что он отвлекся. Мне же лучше». «Конечно, лучше. Больше шансов, что принц купится на романтическое послание и придет, только он его не получит». Я эту писульку лично засуну настоящему автору в глотку. Ну а если Герман ее в итоге получит и попрется куда-то ночью один, то сам себе самоубийца». Юстин забрал у меня свиток и перо. Поднялся, спрятал обратно по карманам мантии. Я потянула за все поврежденные нити в узоре, чтобы распустить, наконец, сдерживающий кокон. Не дотянула совсем немного. Пальцы предательски задубели, руки безвольно упали на колени и соскользнули вниз, на пол. Чтоб его! Не раскрыл мои манипуляции. Зато предусмотрительно сжал плетение сильнее, поскольку я закончила с письмом. Чуть-чуть не хватило. Намертво дело не встало, но нити откликались ужасно медленно. Юстин вновь навис надо мной. По полу потянуло сквозняком ненормально сильным, пробравшим до костей. Между прочим, в вашем кабинете я была не одна, выпалила, надеясь выиграть время. «С северином», — кивнул он, «которому опять больше всех надо. В подробности посвятишь, когда не сможешь врать». «Верно, духи мертвых не врут». Юстин наклонился ниже, в его ладони блеснул кинжал. «Не ритуальный, но остро заточенный». Тщетная попытка дернуться, взмах лезвия, запястье полоснуло болью, набухшие порезы густо налились кровью. Теплые алые капли покатились по коже вниз, падая на пол. Действительно, не магии же меня убивать. Живо определят, что заклинатель постарался. Он выпрямился, беспристрастно наблюдая, как на каменные плиты стекает моя кровь пульсируя, бежит струями, собирается в обильные, быстро растущие лужицы. Биение сердца в ушах, ровные толчки из продольных глубоких ран. Усталость наваливалась непомерным грузом, норовила взять верх, веки тяжелели. Несколько минут и все, или нет? Вырвался беззвучный смешок, расклад-то не проигрышный. Тьма, ярость, кровь, много крови. Что еще нужно? Пара древних слов. С губ сорвался шепот. Юстин запоздало вскинул руку с кинжалом, но усиливающий ритуал свершился. Резко вытянутая до упора нить порвала сдерживающий узор. Кокон распался. Я сотворила пассы. Не сверхточные, но верные. Ударная волна улетела вперед, рассеивающие заклинания под потолок. Отнюдь не мастерский, зато на пределе силы и злости. Нечестивого духа смело подчистую. Его хозяина отшвырнула в другой конец склепа. За статуей в темноту, с тем приятным звуком, когда мощно прикладывает об стену. Призрачная паутина дрогнула. Я направила в нее добивающие импульсы, полностью возвращая контроль над телом, если не считать дрожи и онемевших пальцев. Кровь вырывалась из порезов в такт учащенному пульсу. Ярко-красные потеки прочертили дорожки до локтей. Нырок в подсознание. Река текучей энергии, смена берега. Не теряя ни секунды, я накрыла себя сияющим куполом, заливая пространство ослепительным светом, как делал Северин. Хороший прием. Не зря подсмотрела. Я торопливо оторвала от подола ленту, туго перевязала ее руки над ранами. Затянув узлы зубами и влив столько целительской магии, сколько могла. Прижала запястье груди, убеждаясь, что кровотечение ослабло. На лифе расползлись багровые пятна. «Вот за платье точно убью!» Я плотно стиснула челюсти, втянула через нос воздух и поднялась с пола. Не шатнулась, что обнадеживает. Разлитое мною сияние померкло. После него свечение керосиновой лампы казалось тусклым и беспомощным. Пришлось напрячь зрение. У противоположной стены вставал Юстин, держась за ноги статуи и глядя на меня очень хмуро. Я размяла пальцы, проверяя их чувствительность. Сойдет. «Ах, так ты из этих!» Обронил он и кособоко оперся о статую. «Явно повредил при падении плечо. Все ясно!» А вот мне не все. Но мы это исправим. Юстин ведь позаботился о том, чтобы нам никто не помешал. Правда? Заманил в уединенное тихое место, вдали от скопления людей. Спасибо. Пригодится. Еще неизвестно, кто из нас больше жаждал остаться друг с другом наедине. Я наложила на себя щит, внимательно следя за начатым пасом противника. Закончить ему не позволила. Отправила светлую волну, раскрошив верхнюю половину статуи. Юстин отшатнулся в угол за дальнюю усыпальнице в кромешный мрак. «Хреново! Я теперь не вижу, что он оттуда колдует!» Огонек в лампе прерывисто мерцал, ухудшая видимость. «Да у вас, гляжу, промах за промахом!» Я переключилась на тьму, вглядываясь в оплетающие склеп нити и обрывая их. Не можете ни самозванку опознать в деве, которую вербуете, ни реликвию от детей нормально спрятать, ни в рабочее состояние ее вернуть, умыкнув. «Много ты знаешь», — хмыкнул Юстина с темноты. «Кажется, удалось уязвить. Дальше-то что? Дальше вы мне и расскажете. Каким образом древние артефакты, заточенные под использование обеих магий, связаны со всплесками на границах и со мной?» Вместо ответа воздух рассекло леденящим душу свистом. Из его укрытия хлынул поток чего-то потустороннего и хлёсткого. По телу прокатился холод, впиваясь в кожу. В лицо будто порыв ветра ударил. За горло взяла удушливая хватка. Гнилью и разложением пахнуло так, что от спазмов перехватило дыхание. Я мгновенно прикрылась щитом взамен сбитого и атаковала эту эфемерную дрянь волной тьмы. Нечестивый дух завертелся свистящим вихрем, с соседней усыпальницы сорвала крышку. Я откатилась и под громыхание метнулась к другой усыпальнице. Юркнула за нее и, пригибаясь, выглянула. Взбесившаяся надгробная плита лежала плашмя там, где я только что стояла, и дергалась, объятая призрачной энергией. Грузно перевернулась на бок и со скрежетом поехала ко мне, оставляя борозду в каменном полу, как на вспаханном поле. Ничего себе! Нет, то, что Юстин, могущественный маг, не удивляет. Недаром дожил до преклонных лет и даже не начал стареть. Ровесник Велизара. Они были знакомы задолго до появления культа. Но, надо полагать, цели у них должны быть общие. Вам разве можно меня убивать? — крикнула я, колдуя рассеивающее заклинание. — Отец-основатель не расстроится? — Переживет, — донеслось сквозь скрежет. — В отличие от тебя. — Подождет еще двадцать лет, следующую. Я направила рассеивание в крышку, заставив ее замереть и издевательски добавила. — Раз уж вы все равно, обе реликвии упустили. План по достижению великой цели летит в тартарары Умри сейчас и не мучайся. Бросил Юстин раздраженно. «Ты лишь один из пунктов». Опять потянула смрадом. Надгробная плита ожила. Стукнулась об укрывающую меня усыпальницу и принялась дерганными рывками отрываться от пола. «Один из пунктов?» ответила я, готовя чары порадикальнее, которым Белизар предпочитает заниматься лично. «У каждого свои странности», отозвался Юстин без должного преклонения перед создателем культа. Впрочем, сильнейший маг в империи может позволить себе любые вкупе с не менее странными представлениями о чести. Знала бы его, поняла. Но мне почудилось, что он усмехается из темноты. Не твой вариант. Мы ударили одновременно. Дух, поднятый с пола крышкой, и я мощнейшим залпом энергии. Тьма разметала эту дрянь призрачными ошметками по склепу, Подхватила плиту, отбросив в сторону Юстина. Не попала. Крышку с размахом швырнула в стену. Расколов. На пол упали две кривые половины. А настолько ли тут удалённое место, что на грохот никто не прибежит? Хотя Юстин, похоже, об этом не беспокоится. А ему меньше всего нужны свидетели. Я обновила щит и соединила пальцы в боевом пасе, примеряясь для нападения. Как назло, из-за моей прыти запястье снова закровили. Пришлось отвлечься и потуже затянуть повязку. По потолку ползли уже знакомые паутинные нити. Но сплетались не в столь искусный узор, какой был. Юстину поврежденное плечо мешает колдовать? Отлично. Снесенная голова будет мешать еще больше. Только сначала надо урвать у него хоть маломальски полезную подсказку о своей силе. Я по-прежнему далека от использования двух магий одновременно. «А вы лицемер!» — выпалила я, точечными импульсами обрывая призрачные нити. «Писали, что вам жаль оставленного без должного внимания Дара Камены, а знакомство со мной заканчиваете столь скоропостижно. Нет бы посмотреть, как в одном человеке уживаются свет и тьма. Вижу я, как они в тебе уживаются!» — бросил он презрительно из густой тени. «Никак. Пока что я высунулась из-за усыпальницы. К моргающему свету лампы прицелилась в темноту его угла. Но я идеальный объект для исследований. Вы хотели разобраться в слиянии противоположного. А у меня два берега». «С чем тут разбираться? В бедах с твоей головой?» Юстин то ли уклонился от моих атакующих чар, то ли я промазала. «Берега у нее». «А у вас чушь про любовь в качестве ключа», – прошипела я, пытаясь прицелиться получше, но в тенях за дальними усыпальницами даже силуэта не просматривалось. «Попробуйте, что получше придумать!» Не стал. Замолчал, притихнув. Скверно. По голосу можно было хотя бы примерно определить, где он. Темнота в противоположном конце склепа густела, а его скрывающий ауру-артефакт Напрочь лишал меня шанса уловить энергетические вибрации противника. И ближе не подойдешь. Мало того, что плитой прилететь может, так Юстин еще и физически сильнее меня. Неважно, что мы оба ранены. Но если я увижу его четко, то смогу направить смертельное проклятие, усиленное моей же кровью. Он явно это понимает. Вот и прячется. Меня затрясло от ставшего собачьим холода. Воздух пропитался омерзительным запахом какой-то падали. Юстин призывает новую нечестивую тварь. Свет бы мне сейчас очень пригодился. И склеп вспышками осветить, и его побольнее ударить, и себя подлечить. Но я предпочла остаться на другом берегу и внимательно следить за темной энергией вокруг. Бить на одних эмоциях не вариант. Выходит разрушительно, бездумно и бесполезно. Убедилась с северином, когда продуло подчистую. Необходимо быть умнее, рассудительнее, просчитать, а потом ударить максимально эффективно. Иначе вымотаюсь от неудачных попыток, меня подловят и прикончат. Я замерла, отслеживая, откуда вьются призрачные нити. Они уплотнялись, сотканный грубый узор опасно подрагивал. Вот-вот нечто явится по мою душу. Спокойно. Не злиться, не бояться, не спешить. Вдох, выдох. Пар изо рта. Сосредоточившись, я рассмотрела, что нити немного сменили направление и берут начало из другого темного угла, из-за статуй. Похоже, наш паук переместился туда. Не мешкая, я вскочила на ноги. Заранее заготовленный паз Концентрация – аккуратно выпущенный импульс. Он уронил лампу с усыпальницы, не загасив пламя, и покатил в темноту нужного угла. Считанные секунды, мелькнувшая среди каменных изваяний фигура, этого хватило. Направленное движение – древние слова, приправленные несдерживаемым больше гневом. Вырвались самые темные из чар, все пропиталось тленом и смертью. По полу прокатился ледяной порыв ветра, ко мне, затушив огонь в лампе. Я атаковала эту невидимую дрянь волной тьмы, прячусь обратно в укрытие. Духа со свистом куда-то отбросила. Окутав себя щитами в ожидании его повторного нападения, я напрягла зрение, чтобы хоть что-то высмотреть во мраке, в который погрузился склеп. Тщетно, никакого источника света. «Так это ты!» – прохрипел Юстин из того же угла. «Живой, к сожалению?» прокляла того адепта у кабака. Ага, я не стала отрицать. Вы следующий не дождёшься. Видимо, на нём был защитный артефакт, поглотивший проклятие. Плюсы он израсходован. Минусы повторить столь энергозатратные чары смогу не скоро. Руки немели, по телу растекалась предательская слабость, и крови я успела потерять немало. Время работает не на меня. Надо мной навис почти осязаемый холод, удушливо окутало чем-то непомерно тяжелым. Я выпустила густую вязкую тьму. Духа плотно облепила ею и сдернула с меня. Вдавила в пол, раскатывая тонким слоем. Поддерживая заклинание на потусторонней твари, я окружила себя защитными чарами, понимая, теперь Юстину незачем от меня скрываться. Сейчас вычислит по ауре, где я. Придет? и свернет мне шею. Раз убить его проклятием не удалось, надо атаковать светом и сдерживать тьмой. Справлюсь. Обязана, Пусть не могу использовать их вместе, но быстро переключаться-то никто не запрещает. Главное, не загасить свои же заклинания друг об друга. Дух задергался под толще тьмы, рывками пробиваясь наружу. Пол дрогнул и, кажется, пошел трещинами накинув на нечестивую дрянь побольше сковывающих чар я отползла от нее от холода била дрожь зубы стучали друг об друга воздух ощутимо завибрировал в нише за моей спиной звучно раскололась ваза мой ход я подтянула сползшую повязку и выкатилась из-за усыпальницы светлый берег яркие вспышки утонувшее в них пространство, Юстин со слеплённым прищуром за соседней усыпальницей. Свиты над собой клубок из нитей энергии, незаметной для тёмных магов. Он выдал замысловатый пас, я вернулась к тьме. Быстро оборвала нити паутины, норовящие оплести меня коконом. Ваза затряслась, лопнула, но осколками не разлетелась. Они зависли на мгновение в меркнувшем свете вспышек и рывком устремилась ко мне. Закрученный мною темный вихрь отбросил их в Юстина, он увернулся. Я веером направила импульсы в узлы свитой им призрачной сети, чувствуя, как теплеет и перестает дребезжать воздух. Ненадолго. Что-то рябящим зигзагом влетело в статуи, первую, вторую, третью, разметав весь ряд обломками по склепу. Наколдованная волна тьмы отбила метившую в меня глыбу, Я ответила Юстину облаком, вытягивающим жизнь и застилающим обзор. Сработало, отвлекся, применив какое-то призрачное рассеивание. Снова светлая сторона, сотворенный сон искр, горячих, словно их выбило из костра, острых, как наконечники стрел, смертоносных, если вогнать достаточно глубоко. Темное облако поредело, освобождая путь свету. В руку вцепились невидимые ледяные пальцы. В затылок дохнула гнилью. Я превратила заготовленный клубок в пульсирующий сгусток. Прожгла неведомую тварь этим чистым светом. Искры в моих ладонях разгорелись сильнее, а поляя... Юстин кинулся ко мне. Я сбила его с ног потоком раскаленной энергии. Упал рядом со мной. Искры взметнулись, подхваченные боевым импульсом, обрушились на него. На полу мелькнул металлический отблеск. «Кинжал!» Юстин выронил при падении. В начале битвы я потянулась поднять. Он опередил. Сжал его обеими руками, поднимаясь с пола. Прожигающие плоть искры не оставляли сомнений, что ему конец. Но я отпрянула. «Скоро увидимся», — прохрипел Юстин, будто пообещав. И вогнал лезвие себе между рёбер, где сердце. С размаху по рукоять. По его изогнутым в снисходительной усмешке губам побежала кровь. Все взорвалось аномально сильными эманациями. Из ниоткуда раздался вой. Приглушенный, жуткий, нечеловеческий. Мертвенный холод. Свист ветра. Он засвистел, завертелся бешено, поднимая осколки, камни, обломки. Я рухнула на пол. Тут же попробовала встать но ладони заскользили в луже собственной натекшей крови. Снова раны открылись. Я попыталась влить в них целительный свет, но провалилась в темноту. Полет был долгим, почти бесконечным. С погружением во что-то липкое и противно журчащее кромешный мрак отступил, вырисовался багровый поток, зажатый между завесой тьмы и стеной света. Оживший детский кошмар про реку крови, Я стояла в ней по колено, против течения, не в состоянии ни продвинуться вперед, ни повернуть назад. Скорее всего, кровью я истекаю по-настоящему, и счет идет на минуты. Финальный всплеск от запретной магии Юстина засекут непременно, но помощь не примчится мгновенно. А я, даже если немедленно очнусь, целитель из меня все равно посредственный, паршивый расклад. Журчание смолкло, поток вдруг замер, багровая поверхность застыла гладью, сзади на плечи легли невесомые ладони. «Ты сможешь», — сказал голос, который я бы ни с чьим не спутала. «Сто раз слышала, как я учила сложные заживляющие заклинания. А ты наверняка помнишь, что у меня они никогда не выходили». Я запрокинула голову, стараясь почувствовать присутствие Дарины, «Не только незримо. Увы. Ты в порядке?» «Вопрос глупый. Она мертва. Как тут можно быть в порядке?» «Он ничего не успел со мной сделать. Прости, что с моей помощью тебя заманили в ловушку. А ты прости, что я обидела Раду в ту нашу первую встречу. Вторая важнее. Для нее лучше было встретить тебя, чем меня». Ее руки скользнули вниз, к моим локтям и дальше оставляя приятный, теплый след. «Я с тобой. Давай сделаем это вместе». Послушно прикрытые глаза, наши переплетенные пальцы, иллюзия касания, льющийся в ухо шепот, повторение каждого услышанного слова. Здесь, за гранью, и там, наяву. Жар по коже, по венам, по телу. Оно тяжелело а внутри, наоборот, становилось легко, настолько, что я взмыла куда-то ввысь и вынырнула. К шуму, щекотной пыли в носу и ощущению шершавой плиты под спиной. Стоило разлепить веки, как из мутной пелены проявилось лицо северина, и я словно сквозь вату услышала его сокрушенно обескураженное «Тебя хотя бы на один день без присмотра можно оставить».